Книга семнадцатая, охватывающая три дня. Глава первая, содержащая обрывок вступления. Комедийный писатель, сделав главных своих героев счастливыми, и автор трагедии, ввергнув их в глубочайшую пучину несчастья, оба считают дело свое выполненным и произведения свои доведенными до конца. Если бы я был писателем трагедийного склада, читателю пришлось бы признать, что конец мной уже почти достигнут, поскольку трудно было бы самому дьяволу или кому-нибудь из его представителей на земле придумать что-нибудь ужаснее тех мучений, в которых мы оставили беднягу Джонса в последней главе. Что же касается Софии, то ни одна добросердечная женщина не пожелала бы своей сопернице большего отчаяния. Всем то, какое моя героиня надо думать, теперь испытывала. Что же тогда оставалось бы для развязки трагедии, как не парочка убийств да несколько моральных наставлений? Но выручить наших героев из постигшего их горя и мук и благополучно высадить их на берег счастья представляется делом более трудным, настолько трудным, что мы даже за него не берёмся. Для Софьи, пожалуй, еще можно было бы подыскать напоследок хорошего мужа, Блайфилла, Лорда или кого другого, но что касается несчастного Джонса, то сделавшись по причине своей неосмотрительности уголовным преступником, если не в глазах света, то в своих собственных, он попал в столь бедственное положение, оставленное друзьями и преследуемой врагами, что мы почти отчаиваемся как-нибудь ему помочь. И если читатель охотник до публичных казней, то я советую ему, не теряя времени, достать место в первом ряду на таберне. Во всяком случае, я твердо обещаю читателю, что, невзирая на всю привязанность, какую можно предположить во мне к этому негодяю, так несчастливо избранному мной в герои, я не прибегну для его спасения к сверхъестественной помощи, предоставленной писателям с тем условием, чтобы мы ею пользовались только судьбами в изъучайных случаях. Поэтому, если он не найдёт естественных средств выпутаться из беды, мы не допустим ради него насилия над правдой и достоинством повествования. Скорее мы расскажем, как его повесили на тайберне, что, вероятно, и случится, чем решимся прикрасить истины и покоребать доверие читателей. В этом отношении древние писатели имели большое преимущество перед нами. Мифология, в сказаниях которой народ веровал тогда больше, чем верует теперь в догматы какой угодно религии, всегда давала им возможность выручить любимого героя. Боги всегда находились под рукой писателя, готовы исполнить малейшее его желание, и чем необыкновеннее была его выдумка, тем больше пленяла и восхищала она доверчивого читателя. Тогдашним писателям легче было перенести героя из страны в страну и даже переправить на тот свет и обратно, чем нынешним освободить его из тюрьмы. Такой же помощь арабы и персы, сочиняя свои сказки, получали от гениев и сей, вера в которых у них зиждется на авторитете самого Корана. Но мы не располагаем подобными средствами. Нам приходится держаться естественных объяснений. Попробуем же сделать что можно для бедняги Джонса не прибегая к помощи чудесного, хотя надо сознаться, некий голос и шепчет мне на ухо, что он ещё не изведал самого худшего, и что ужаснейшей известие ещё ждёт его на нераскрытых листах книги судеб.